Не всякое слово годится ко всякому рылу. Это тонкие, дальние вещи. Копыта овец не должны топтать их. О, высшие люди! Не думаете ли вы, что я здесь для того, чтобы исправить то, что сделали вы дурного? Или что я хочу отныне удобнее уложить вас спать, страдающих? Или указать вам беспокойным сбившимся с пути и потерявшимся в горах новые более удобные тропинки? Нет, нет, нет, трижды нет. Все больше все лучшие из рода вашего должны гибнуть. Ибо вам должно становиться все хуже и жестче. Ибо только этим путем, только этим путем вырастет человек до той высоты, где молния порождает и убивает его. Достаточно высоко для молнии. На немногое, на долгое, на дальнее направлена мысль моя и тоска моя. Что мне до вашей маленькой, обыкновенной и короткой нищеты? По-моему, вы еще недостаточно страдаете, ибо вы страдаете с собой, вы еще не страдали человеком. Вы солгали бы, если бы сказали иначе. Никто из вас не страдает тем, чем страдал я. Мне недостаточно, чтобы молния не вредила больше. Не отвращать хочу я ее. Она должна научиться работать для меня. Моя мудрость собирается уже давно. Подобно туче, она становится все спокойнее и темнее. Так бывает со всякой мудростью, которая должна некогда родить молния. Для этих людей сегодняшнего дня не хочу я быть светом, не называться им. Их хочу я ослепить Молния мудрости моей, выжги им глаза. Вы не должны ничего хотеть свыше сил своих. Дурная лживость присуща тем, кто хочет свыше сил своих. Особенно, когда они хотят Великих вещей, ибо они возбуждают недоверие к великим вещам, эти ловкие большевомонетчики, эти комедианты, пока, наконец, они не изолгутся, косые, снаружи окрашенные, но внутри разъедаемые червями, покрытые великими словами, показными добродетелями, блестящими поддельными делами. Тут особенно осторожны высшие люди Ибо нет для меня сегодня Ничего более драгоценного И более редкого, чем правдивость. Не принадлежит ли это сегодня толпе? Но толпа не знает, что велико, что мало Что прямо и правдиво Она криводушна по невинности Она лжет всегда Будьте сегодня недоверчивы О, высшие люди люди мужественные и чистосердечные держите в тайне основания ваши ибо это сегодня принадлежит толпе чему толпа научилась верить без оснований кто мог бы у нее это опровергнуть основаниями на базаре убеждают жестами на основании делают толпу недоверчивой если когда-нибудь истина достигала там торжества, то спрашивайте себя с недоверием, какое же могучее заблуждение боролось за неё? Остерегайтесь также ученых. Они ненавидят вас, ибо они бесплодны. У них холодные иссохшие глаза, перед ними лежит всякая птица ощипанной. Они кичатся тем, что они не лгут, Но неспособность ко лжи далеко еще не есть любовь к истине, остерегайтесь».